Глава семнадцатая. «Вера, главный меня убьёт. Вот ещё, обмахиваюсь карточкой с моим изображением и морщусь. Вздор! Никто вас и пальцем не тронет, клянусь. Пусть только попробует. Я не знаю, что сделаю». Марсель с ассистентами расставляют камеры и свет. Несколько гримеров трудятся над лицами гостей. Всё потому, что мне срочно понадобилась пересъёмка. «Да, расслабились они с Вознесенским, ничего не скажешь. Третью неделю никак настроиться на работу не могут. Передвигаются, как сонные мухи, и постоянно отвечают в стиле «и так сойдет». Для моего врожденного перфекционизма это прям беда, но я стараюсь быть вежливой. Можно побыстрее шевелиться, тогда все уложится в отведенный нашим святейшеством срок». «Вера, умоляю», — нахмуривается Ира, — Здесь даже у стен есть уши. А что я такого сказала? Этот самодур, Макрис, слышал от меня словечки и позабористей. Правда, соглашусь, что в присутствии его подчинённых нужно последить за формулировками. Свободно откидываюсь на спинку кресла и опускаю взгляд на чуть выступающие из-за драпировки на платье живот. Чувствую себя светкой. Это наша с Яной раскабаневшая после вторых родов бывшая подруга. У нее такая задница, что можно сразу два места в театре выкупать. А я так и не хочу. Поэтому с этой недели вплотную занялась своим питанием. Каждое утро раскладываю по контейнерам нарезанные морковь, огурцы и яблоки. А еще заказываю обед. Или, если время есть, прогуливаюсь до чудесного ресторана на набережной. Как правило, беру красную рыбу или кусок нежирного мяса. На гарнир овощи на пару. «Никаких тортиков, конфет или мороженого, к которому я всегда была равнодушна. А сейчас за вафельный стаканчик с крем-брюле убила бы. Ей-богу!» «Это ж надо!» «Всей съемочной группе запретили работать дольше часа без перерыва, чтобы Вера Михайловна отдыхала, нудит ирана духом. Каждый час необходимо проветривать студию и предлагать будущей матери греческого наследника воду». «Закатываю глаза». «Это в стиле Макриса». указывать даже, когда я должна захотеть попить. Ладно, хоть график похода в туалет на доску объявлений не разместили. Я-то привыкла, а вот всем остальным подобное придурь в новинку. Может, Вер, ты после того, как родишь, еще раз от него забеременеешь, громко отпускает от второй режиссер очередную бестактность. А то я сейчас привыкну к таким частым перерывам, а потом сложно будет. А может, и не придется снова отвыкать Борь. Приподнимаю брови и закидываю ногу на ногу. Тут же вспоминаю, что беременным так сидеть нежелательно, поэтому сбрасываю обратно. «Ты много говоришь, мой хороший. Я слышала, в рекламный отдел нужен промоутер на листовке. Отдадим тебя туда на перевоспитание?» «Вер!» «Борь!» жестикулирую, чтобы замолчал, и внимательно рассматриваю записи в карточках. Споры в студии у нас в последнее время уж слишком жаркие. На у выборы нового мэра и депутатов в городскую думу. предприниматели почувствовали смену власти. Каждый пытается продвинуть своего выдвиженца и опорочить конкурентов. Отстаивать нейтралитет и политику нынешнего мэра становится все сложнее, но пока мне хватает на это природного чутья, деликатности и женского обаяния. Может и не сильно, пока растолстела. «Давайте все же отдохнем», — волнуется Ира. «Успокойся, никто не узнает». «Твой охранник обязательно разболтает. Этот мужлан?» «Стёпа!» — усмехаюсь. «Он на самом деле очень милый, Ир. Только с тобой сквозь зубы цадит редактор, злозыркая на посматривающего в нашу сторону охранника. У него все мозги в мускулы ушли. Судя по тому, как ты на него смотришь, Ира, даже если бы Стёпины мозги были размером с мозги кашелота, они бы интересовали тебя в последнюю очередь». «Скажешь же, ее лицо краснеет, извращенка!» Деловито поправляю на пиджака и склоняюсь к ней поближе, шепча. «Пригласи его на ужин. Или хочешь? Я приглашу». «Ой, а ты можешь, Вер?» Мой редактор закусывает губу и смущенно улыбается. В свои 32 становится девчонкой совсем. Вздыхаю и накрываю ладонью ее локоть. «Конечно могу. Степа хороший, правда». Ему просто нужны хорошие руки и, желательно, ноги. «Вера!» — смеется Ира. «Я все устрою, подмигиваю и немедленно перестаю улыбаться. Так, мы будем сегодня работать? Или все пойдем сбори и листовки возле телецентра раздавать?» «Все готово», — хмуро отзывается Марсель. «Не ругайся, Вер. Ребят, поехали!» Разминая затёкшую шею, выбираюсь из студии уже после обеда. Морщусь, рассматривая лёгкие балетки на тонкой картонной подошве. Но кто придумал настолько уродливую обувь? Что в ней прекрасного? Что она может подчеркнуть в женской красоте? В кабинете натягиваю на ноги свои любимые высокие сапоги на низкой платформе и захватываю с вешалки серое пальто. Стёпа отпросился скататься по делам, а я так проголодалась, что решила прогуляться до того ресторана. «Стоянова?» — слышу громкий возглас сзади, когда медленно двигаюсь по коридору к выходу. «Чего тебе, Вознесенский?» — разворачиваюсь, завязывая потуже пояс на пальто. «Ты как? Еще не родила?» «Ты узнаешь первым, Артем». «Дай-то бог!» — он зло скалится и дышит на меня вчерашним перегаром. «Жду, когда отмечу твой декрет своим появлением на экранах». «Мне кажется, ты сопьешься раньше», — замечаю едко. «Чёрт, не хотела так грубо, но уже вырвалась». Артемий делает широкий шаг вперёд, заставляя меня сдвинуться. И ещё один. Смотрит на меня бешено, наступает. В глазах пьяное бешенство. Вжимаюсь в стену, в очередной раз ругая себя. Дёрнул меня, чёрт, снова зацепить его. Когда уже мозги появятся за двоих думать? «Какая же ты су!» Вздрагиваем оба, услышав грозный голос позади Вознесенского. «Что здесь происходит?» Выглядываю из-за плеча Артемия и с облегчением замечаю Адриана. Он, разместив руки в карманах брюк, кивает мне и строго спрашивает у моего коллеги. «Вы, кажется, работаете у нас выездным корреспондентом?» «Да», озирается Артем Потеряно, «выездным корреспондентом». «Так выезжаете? Какие-то проблемы с этим?» Усмехается Макрис. «Вижу, что злится». «И точно. Чего это я?» Невозмутимо поправляю пальто и размещаю сумку на плече. Думаю о том, не испортился ли наложенный грим, и не сильно ли я оттекла за прошедшую половину дня. «Привет», — внимательно разглядывает мое лицо Адриан и незаметно мажет глазами по животу. «Как дела?» «Как обычно», — пожимаю плечами и посматриваю на скрывающуюся за углом спину Вознесенского. «Спасибо». «Не за что». Снова сталкиваемся взглядами. Я отвожу свой первое. Чувствую себя неловко. Складываю руки на груди и мило улыбаюсь девочкам из бухгалтерии, которые проходят мимо и с интересом нас рассматривают. Весь телецентр — один большой лототрон со сплетнями о наших взаимоотношениях с мужчиной напротив. Вот только все не в курсе, что мы больше двух недель практически не виделись. Оба работали и старались избегать конфликтов. «Хорошо выглядишь», — произносит Адриан, — слишком вежливо для Макриса. Цвет лица выровнялся, щеки румянятся. «Можешь прямо сказать, что я жирею на глазах и скоро не влезу ни в одно кресло в студии». Усмехаюсь и, сжав ремень от сумочки на плече, отправляюсь по коридору к выходу. Даю Адриану право самому решить, пойдет ли следом. Он принимает положительное решение. Ты мой непосредственный руководитель и собственник холдинга. Я переживу критику. Позвоночник, поясница и ягодицы подгорают до такой степени, что в строгом пальто становится жарко. — Как руководителю мне не за что тебя критиковать, Вера. Все прекрасно. Слышу голос, прилетающий в спину. Чуть улыбаюсь, потому что приятно, черт возьми. Разворачиваюсь и взмахиваю руками. — Принято, Адриан Константинович. — Ты на обед? Спрашивает он, подцепляя меня под локоть и отодвигая от прохода, по которому гурьбой пролетает очередная порция людей для массовки. «Да», — сосредотачиваюсь на гладко выбритом сегодня лице, — «надо перекусить». «Можно составить тебе компанию? Есть разговор, Вера».